343. Гуру. Начиная читать учения, люди не перестают быть такими, какими они были раньше, ибо то, что складывалось в течение тысячелетий, невозможно изменить за несколько месяцев или лет. Нужны очень большие накопления духа, чтобы преображение свершилось в одночасье. Это бывает очень редко. Таким образом, человек остается прежним и только постепенно начинает он изменять свою сущность. Отказ от некоторых привычек, и особенно от мясной пищи, еще не гарантирует внутреннего перерождения. Также и слова говоримые не свидетельствуют о преображении. Поэтому многие свойства характера, несмотря на чтение книг учения, все же остаются неизжитыми. Большая ошибка считать, что начало чтения делает читателя совершенным или не похожим на обычных людей. Дорого приходится платить за такие ошибки. Потому совет о том, чтобы не умиляться масками, следует осмыслить заново, стараясь только лишь знать непредвзято, но сурово избегая при этом осуждения.